диверсионно-разведывательных групп Би-Би-Си, мобильных десантных отрядов германских Телевафен и других спецподразделений стран НАТО. Больше в кабине не было никаких достопримечательностей, разве что металлическая модель первого спутника Земли на столе Анлиля, Маратовичей, стоящей рядом серебряная пресс-папье, Пушкин в сюртуке и цилиндре, лежал на боку, подперев умиротворенное лицо кулаком, совсем как умирающий Будда.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 В нем определенно было что-то древнее и мрачное. Энлиль Маратович указал мне на кресло в центре комнаты, а сам сел за рабочий стол. — И так, — сказал он, поднимая на меня глаза, — про Баблас ты уже слышал, я кивнул.